Глава 28. Порываюсь дернуться в сторону от Кая, узнав голос отца. Очень недовольный голос отца. Но принц удерживает меня на месте, не давая сдвинуться ни на миллиметр. И я подчиняюсь. «Я вспомнила!» Произношу радостно, смотря на Кая и игнорируя папу. «Я все вспомнила!» «Это не я виновата, это Нита!» «Но я все еще не понимаю по поводу своего дара!» «Какой алмаз?» «Ты о чем?» Похоже на какое-то совпадение, а не на чудо». «О, я тебя уверяю, совпадений нет. Ты действительно чудо», — отвечает мне с нежностью принц. «Но мой папенька не может быть так долго игнорируем. Это не в его характере». «Что здесь происходит?» «Спрашиваю во второй раз», — гримит его голос. Отошел от моей дочери. Мои воины камня на камне не оставят от вашей провинции. Н не надо ни камня». «Зачем вы так, Ваше Величество?» За спиной папы лебезит Герберт. «Мы ни при чем. Мой народ мирный и лояльно настроенный. Не нужно нас уничтожать. Хватит ворот при входе. Вы могли бы просто постучать, мы бы обязательно открыли. Зачем же почастую разрушать такой архитектурный монумент?» «Монумент? Я не ослышался!» Папа на секунду оборачивается в сторону Герберта. То, что стояло у вас при въезде в город, это не монумент. Это ширма непонятного происхождения и невообразимого внешнего вида. Не рассказывайте мне о вреде. Я вам пользу принес, разрушив тот ужас. Теперь нормальные ворота поставите. Непроизвольно хихикаю при виде вытянувшегося после слов отца лица правителя свита. И, конечно, этим неосторожным действием снова привлекаю внимание к себе. «Дочь!» Может, ты уже прекратишь позорить себя и меня и отойдешь от принца? «Мы дома посмотрим, что делать с твоей честью», произносит отец презрительно. А мне становится очень обидно. Я даже непроизвольно горблюсь, неосознанно пытаясь спрятаться ото всех. Но более ничего не предпринимаю. Зато предпринимает Кай. Он решительно задвигает меня себе за спину, а сам поворачивается к моему отцу. «На каком основании вы, сэр...» Он намеренно не обращается к отцу по его титулу оскорбляйте мою супругу супругу удивленно восклицаю я задав вопрос от лица всех присутствующих, которые совершенно точно не меньше моего удивлены заявлением кая естественно милая он слегка оборачивается ко мне покопайся в своей голове вспомни обстоятельства нашего бракосочетания магия успела нас связать несмотря на темный выброс твоей сестры я бы сказал, Она это сделала вопреки ему. Хотела, чтобы у нас была возможность найти друг друга и быть по-настоящему вместе. «Вот почему мы сразу тянулись друг к другу при встрече!» — обрадованно восклицаю. «Верно!» Кай ласково проводит по моей щеке рукой и не сдерживается, оставляет невесомый поцелуй на лбу. «Моя волшебная!» Я не сразу все вспомнил и разгадал, ты не думай. Но на пути в Сюит у меня уже было отличное предчувствие. «Так теперь никакой виолы?» «Ни виолы, ни башни, ни даже воли наших отцов!» С улыбкой отвечает мне Кай. «Молодой человек, а не много ли вы на себя берете?» Закономерно задает вопрос мой отец. «Еще доказать надо, что там у вас с моей дочерью на самом деле. И даже если ваши слова правдивы, никто не отменял того, что наше с вашим отцом слово — закон. Мои слова абсолютно правдивы». Кай спокойно отвечает на выпад. «Лия, хорошая моя, пожелай, пожалуйста, чтобы наши магические браслеты проявились. Ты сможешь, я точно знаю». Он смотрит на меня с нежностью и верой в мои силы, и я невольно проникаюсь и выполняю просьбу Кая. И что удивительно, удачно выполняю. «А... в восстановившейся тишине особенно отчетливо слышно восклицание моего отца. Этого не может быть. Может». Жестко произносит Кай, оборачиваясь обратно. «И вы, сэр, будете держать ответ за события последних двух лет перед магией, Лией и мной. Мой отец составит вам компанию. Мне кажется, я слышу новое оживление в городе. Думаю, это он прибыл».